Глава 42. В себя пришла глубокой ночью. Не открывая глаз, позвала Найджела, отчаянно надеясь, что он отзовется, и все, что я видела, окажется лишь нелепым кошмаром. Но ответом мне была тишина и все тот же запах крови моего любимого эльфа. «Нет, не верю, что тебя больше нет, не верю. Только не сейчас, только не так». Подавив глухие рыдания, прошла в свою комнату и принялась лихорадочно собирать вещи. «Как бы там ни было, теперь у меня нет иного выхода. Не успокоюсь, пока не найду эту тварь. Создатель думал, что своим поступком заставит меня отступить? Плохо меня знает. Теперь его от меня ничто не спасет. В комнатах очень много крови, но и тела-то не было. Если бы вампир убил тебя, оставил бы мертвого здесь. Для моего устрашения, ведь так?» «Следовательно, ты еще жив. Только дождись, я спасу тебя в который раз. Но так много крови. Какие должны быть раны, чтобы вытекло столько? Продержись, прошу». Кажется, я все это иступленно шептала вслух, а может, просто мысли, что проносились в голове, были слишком яркие, но мне было так легче. Создавалась иллюзия, что Найджел, что ты, мой любимый эльф, слышишь меня». Создателю выгодно, чтобы ты был жив, ведь под рукой всегда эльфийская кровь, которую можно пить. Прости, что так о тебе думаю, но это действительно наш шанс. Я закончила собирать вещи, которые мне могли понадобиться. Вспомнила, что было бы неплохо вымыться, прежде чем уйти, направилась к ванной комнате. Знаешь, не успела тебе сказать, мне удалось найти следы рожденного. Около пяти веков назад он похитил сотню молодых девушек и юношей. «Куда ты же привел их? Нужно просто найти это место, какой-нибудь огромный дом, даже замок, который находится в лесу. Наверное, сейчас ты находишься как раз там. Я найду тебя обязательно. Только живи. Я не выдержу опять. Не хочу!» Судорожный всхлип, вырвавшийся в унисон этой мысли, болью отозвался в груди от понимания, что все это зря и тебя может не быть уже в живых, испытала почти агонию, сравнимую с болью от превращения. И еще не сказала тебе кое-что очень важное. Думала, не время, но кто же знал, что времени у нас, по сути, почти и не было. Впрочем, и сейчас не скажу, все равно меня не слышишь. Но мне так проще говорить с тобой, будто ты рядом, чтобы окончательно не сойти с ума». Набирая в ванну воду, разделась и бросила взгляд на себя в зеркало. Чуть дернулась от неожиданности. Оттуда на меня смотрела нереально красивая девушка с большими синими глазами, украшенными пушистыми черными ресницами, идеальным точенным носом, словно нарисованными алыми губами, безупречными скулами. Взгляд скользнул ниже, по четко очерченным ключицам идеальной формы красивой груди». Подняла руку вверх, незнакомка в зеркале повторила движение, продемонстрировав тонкую кисть с длинными пальцами. Это действительно была я. На щеках вновь заблестела влага, губы страдальчески искривились. «Найджел, свершилось то, чего мы с тобой так хотели. Я повзрослела полностью. Вот только зачем, если тебя нет рядом?» «Интересно, а такая я, тебе была бы по душе?» «Обязательно найду тебя и спрошу». «Закончив со всеми гигиеническими процедурами, вошла в твою комнату. Моя одежда на мне вновь стала мала. Забавно, скажи. Ты, возможно, мертв, а я думаю о том, чем прикрыть свое тело. Думаю, ты не обидишься, если я позаимствую некоторые твои вещи. К тому же на некоторых еще остался твой запах. Будет создавать иллюзию, что ты рядом. Просто вышел ненадолго. Внезапно меня озарила мысль, что, возможно, ты все же мертв» а Создатель утащил твое тело для каких-то своих противоестественных экспериментов. Как только об этом подумала, мои ноги подогнулись, и я упала на колени с расширившимися от ужаса глазами, уставившись куда-то в темноту. «Найджел, ты бы не поступил так со мной, правда же? Помнишь, ты обещал, что никогда меня не оставишь, что я никогда-никогда больше не буду одна? Я помню, Найджел». «Ты не имеешь права меня бросить, я найду тебя, слышишь, где бы ты ни был!» Последние слова прокричала вслух, чутко вслушиваясь в темноту, не донесется ли хоть какой-нибудь звук. Избавиться от пустой надежды сложнее всего. Собравшись силами, подхватила свои вещи и, как когда-то в одном небезызвестном доме наркоторговцев, прошлась по комнатам второго этажа, поджигая артефактом все, до чего могла дотянуться. В том доме была наша первая встреча. А в этом — последнее. «Нет, неправда. Мы еще увидимся. Не знаю, зачем я так подумала». Спустилась на первый где была лавка, забрала все сбережения, которые у нас были, и запасы катализатора, который позволит мне носить с собой кровь во фляге много дней подряд, и жидкость не испортится. «Даже не задумывалась раньше, как много ты для меня делал. Но ведь у нас будет еще время наверстать упущенное, правда?» Вывела свою лошадь из конюшни, которая тихонько испуганно ржала, поглядывая на дом, от которого стелился дым, пока надевала на нее сбрую, вновь задумалась. «А ведь твой конь тоже куда-то делся! Мог ли ты сам воспользоваться им, чтобы сбежать? Хотя нет, тогда бы следы крови были и здесь, а я их не заметила даже на первом этаже, но коня могли использовать для того, чтобы погрузить тебя без сознания, или опять же твое тело». На некоторое время мне пришлось задержаться с почти полным безразличием «наблюдая, как горит наш дом», в котором мы некоторое время были счастливы. А могла бы сразу уйти, но опасалась, что какой-то уголек попадет на дом мирно спящих соседей. Хотелось обойтись без лишних жертв. Ты бы это оценил. Если бы ты был рядом, то подивился бы моему удивительному спокойствию. Знаешь, сама удивляюсь. Наверное». Сейчас себя чувствовала так, будто заперта в каком-то коконе, отсекающим лишние эмоции. Но когда начинала об этом задумываться, будто видела все эти эмоции запертые внутри меня. Боль, отчаяние, ярость, ненависть, горечь, обида, а еще очень много вины. Мне почти физически больно касаться этого ядреного коктейля. Возможно, это связано с тем, что я вновь выросла. Помнишь, после смерти Дамиана было подобное? Тогда ты разрубил этот кокон, выпустил меня, заставил чувствовать. Видишь, я нашла еще один стимул, чтобы ты жил. Тебе еще меня расколдовывать, свою сказочную принцессу. Хотя, знаешь что, я все же кое-что чувствую, даже сквозь заслон. Глухую и холодную ненависть к Создателю и безграничную нежность к тебе. И мне этого достаточно, больше ничего и не нужно. Вот и дом догорел. Только я в совершенной растерянности. Что мне делать? С чего начать? Мне нужно найти замок, который находится в лесу, в районе того поселка, где услышала легенду. Но там можно бродить годами и ничего не найти в буреломах. С другой стороны, замок — это не иголка в стоге сена. Их сооружали годами, о них знали много людей. Значит, о каждом замке, даже самом старом и заброшенном, должна быть хоть какая-нибудь запись. Но где... Мне нужен довольно большой город, где есть обширная библиотека, и обязательно человек, который мог бы подсказать, какая книга мне нужна по моему запросу. В этом городе такая есть, но, сам понимаешь, мне лучше до рассвета покинуть его. Сравнительно недалеко находятся Криитаки, всего полтора дня езды. Но стоит ли вмешивать сюда Кристофера? Как думаешь, тебе точно не понравится, что он рядом со мной? Да и он был изначально против моих поисков Создателя... «В этом вы похожи». Внезапно грудь пронзила очень острая боль, по щекам хлынули слезы. Я остановила лошадь и привалилась к стене какого-то дома, надеясь переждать боль, которая буквально валила с ног. Меня затопило кинжально острым чувством вины и горя. Похоже, кокон лопнул. Или же я просто перестала сходить с ума. Все чувства вновь обострились, приносили почти физическую боль. «Это моя вина». «Только я виновата в том, что ты можешь быть мертв. Если бы не мое глупое желание во что бы то ни стало узнать, кем я была, и найти Создателя, с тобой бы никогда такого не случилось. Это не он, а я тебя убила». «Я отомщу, будь уверен. Но сможешь ли когда-нибудь меня простить?» Судорожно шептала непослушными губами. Хотелось вновь запереть все чувства внутри, но я не имела права этого делать». Перед глазами вновь стояли пятна крови, ужасающие большого размера. Разве после таких ран выживают? Надежды почти нет, но мне плевать».